Филька с Амелькой вышли из палатки в помещение баржи. Возле печки лежал на каком-то пакостном барахле щуплый парнишка. Правая нога его уродливо скрючена. В к печке стоял костыль. Парнишка вздрагивал, стонал. На его голове надета в виде скуфейки арбузная корка. — Спирька, полторы ноги, что с тобой? — Лихоманка, — прохрипел Спилька. Шипко треплет по вечерам. «Ты смотри не околей!» – погрозил Амелька пальцем. «Мы не любим покойников!» «Чуешь?» «Чую!» Подошел парень с белыми усами. Звали его Дизентер. Он сбежал с гражданской войны от Деникинцев? Да так и путается. В его руках большой арбуз. Он вынул из-за нож, распластал арбуз на две половины, середку выковырил медной ложкой и выбросил тут же на песок. Потом снял со спиркиной воспаленной головы нагревшую сарбузную скуфейку, надел свежую холодную. Спирка вздрогнул и приятно загоготал. Жар вынимает, пояснил дизентер. Возле кормы у теплинки гнусаво пели в три голоса: Не ходи ты так вечером поздно, и воров за собой не води, не влюбляйся ты в сердце блатное. «И же гана любить, погоди!» Амелька сказал Фильке. «Пойдем, ежели хочешь, на улку, на наш пришпект!» Вышли, постояли у костра, покурили. Филька не умел курить, затянулся Амелькиной трубкой и закашлялся. Пошли к реке, заря еще не погасла. Клубясь по небу, развертываясь и свертываясь быстролетной широкой лентой, табунились осенние скворцы. По реке шлепал в сумерках огнистый серый проход. Плицы торопливо загребали воду. Из трубы валил густой дым. С носа доносились крики наметчика. «Семь! Семь с половиной!» На том берегу, за рекой, уходила в безбрежные просторы степь. Амелька знал, что за степью. Там, далеко-далеко, куда скоро улетят вот эти самые скворцы, Синеет Черное море, а на море сказочные страны: Крым, Кавказ, где круглый год тепло, где виноград и апельсины. Я вот уже скоро три года в родяге живу, а там не бывал, сказал он Фильке. Вот этой зимой поеду. Желаешь? На курорт, гопничать. Филька смолчал, задумался. Шарик по умному, с грустью поглядел ему в глаза что-то понял в них своим собачьим сердцем, повернулся в сторону города и, повизгивая, протяжно залаял. Филька тоже посмотрел на затихавший город, ему стало жаль покинутого им слепого старого Нефёда. Как-то он там, сердяга. Амелька сразу почувствовал настроение нового товарища и бодро сказал. «Ты о слеподыре своем не думай!» «На Кавказе лафа, курорт, тепло. Мы обязательно с тобой поедем. А шарика надо пока что на дозоры приспособить. Пусть обход по ночам делает, сторожит нашу коммунию». «От кого?» – безразличным голосом спросил Филька. «Как от кого? От Мильтонов? от ментуов. Так милицейских мы зовем». Постояли. Вплескиваясь, в реке играла рыба. Пароход вновь загудел вдали, Стал делать оборот. Из-под дырявой баржи летели рев, шум, веселье без призорников. Амелька с небрежным форсом вынул из кармана черные без стрелок часы. Идем, сказал он. В барже опять девчонка пробила в железный лист десять. Амелька залез под баржу, посвистел в свисток. Эй, шпана! Тихо-тихо! Ша! Кимарить! Спать! Баржа постепенно умолкала. Многие, непрекословя, укладывались на покой. Пожилые нищие и какие-то старушонки-попрошайки давно спали. Картежники, сдерживая голоса до шепота, продолжали резаться в карты, в петушка и в трынку. Наступила тишина. Филька пошел в свой угол. Вдруг среди полного молчания раздались крики «Брань!». Это в дальнем углу дрались трое картежников. Они в свалке катались по земле, опрокидывая чайники, и что попало? Амелька схватил лопату и со стервенением начал охаживать ею дручунов. «Вы что, дьяволы, забыли?» – шипел он. «Майскому цветку покою не даете. Может, хотите, чтобы я кое-кому перышком горло перерезал? Завтра же из комунье вон!» «Не имеешь полного права, кишка танка. На общее собрание вынесу!» Филька каждый вечер наблюдал, как ровно в десять, оберегая спокойствие майского цветка с ребенком, беспризорники водворяли тишину.